Николай Васильевич Гоголь, «Ревизор», комедия в пяти действиях. «На зеркало нечего пенять, коли рожа крива» — народная пословица. Действующие лица. Антон Антонович Сквозник-Домухановский, городничий. Анна Андреевна, жена его. Мария Антоновна, дочь его. Лука Лукич-Хлопов смотритель училищ, жена его. Амос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин, судья. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений. Иван Кузьмич Шпекин, патчмейстер. Пётр Иванович Добчинский, Пётр Иванович Бобчинский, городские помещики. Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга. Осип, слуга его, Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь. Фёдор Андреевич Люлюков, Иван Лазарьевич Ростаковский, Степан Иванович Коробкин, отставные чиновники, почётные лица в городе. Степан Ильич Уховертов, частный пристав. Свистунов, Пуговицин, Держеморда, полицейские. Абдулин, купец. Февронья Петровна Пошлёпкина, слесарша, жена унтер-офицера. Мишка, слуга городничего. Слуга трактирный. Гости и гости, купцы, мещане, просители. Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров. Городничий. Уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно, довольно сурьезен, несколько даже резонер. Говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубые и жесткие, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет по обыкновению в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженные с проседью. Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка еще не совсем пожилых лет. Воспитанная в половину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем, потому только что тот не находится, что отвечать ей. Но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжении пьесы. Хлестаков Молодой человек лет 23, тоненький, худенький, несколько приглуповат, и, как говорят, без царя в голове, один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими, говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечие и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде. Осип. Слуга. Таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит серьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучение для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный черток. Бобчинский и Добчинский. Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные. Чрезвычайно похожи друг на друга. Оба с небольшими брюшками. Оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Ляпкин-Тяпкин. Судья. Человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его. Должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют. Земляника. Попечитель богоугодных заведений. Очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. Почтмейстер. Простодушный до наивности человек. Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами. Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.